Глава 13 «Мы скучали, детка», — сказал папа, когда я залезала в машину. К счастью, на заднем сиденье не было Максин. Даже месяцы спустя мне было нелегко принять их отношения, ведь из-за этого разрушилась наша семья. Я вздохнула, откинувшись на мягкое кожаное сиденье Бьюика, и мы тронули сторону дома. А здесь не будет джипов, дорог из гравий и колдобин. «Как хорошо возвращаться домой!» Я глубоко вдохнула мягкий воздух Сиэтла, обратный путь меня измотал, несколько перелетов, четыре дня в море. Было время все обдумать, упорядочить мысли, но когда я вышла из самолета в Сиэтле, меня просто трясло от неопределенности. «Герард дома», — осторожно сообщил папа, прощупывая почву. Я опустила взгляд на свои руки, которые ласкали Вестри и все еще любили его руки-предательницы. «Он хочет меня видеть?» «Милый, ну, конечно. Похоже, главный вопрос — хочешь ли ты его видеть?» «Видит меня насквозь, как всегда. Не знаю, пап. Пробормотала я, и на глаза навернулись слезы. Я больше не знаю, чего хочу. «Иди сюда, милая», — сказал он. Я пододвинулась ближе, и он обнял меня одной рукой, успокаивая. Мне очень хотелось верить то, что все будет хорошо». В не изменили ни время, ни война, но, проезжая знакомые дома, я понимала, что внешний вид обманчив. У дома Ларсона все еще зеленела красивая лужайка и цвел роскошный сад с изящными урнами и фонтаном, но я знала, каждый уголок наполнен здесь горем. Близнецы не вернулись. Терри убит в бою под Марселем, Ларри погиб в авиакатастрофе два дня спустя, он ехал домой, чтобы поддержать мать. «Дом Готфри тоже сохранил прежний лоск. Проезжая мимо, я задержала дыхание, вспомнив вечер помолвки, лицо Кити, наши планы. Если бы я знала, как все обернется, поехала бы я с ней на остров». «Он вернулся в пятницу», — сообщил папа. «Его отправили немного раньше, из-за отпуска по ранению». Я похолодела. «Отпуска по ранению?» «Да». «Его ранили в руку и плечо». Возможно, левая рука уже никогда не восстановится, но в общем контексте войны это не так страшно. Я разволновалась. Папа прав. Ребята становились калеками, умирали. Ранение Герарда не так уж серьезно, но почему-то я все равно заплакала. «Не плачь, милость, не будет все в порядке». «Знаю». Слипнула я просто. «Это нелегко принять, понимаю». «Это война, она изменила все, изменила нас всех». «Так и есть!» – торжественно сказал папа и повернул на знакомую улицу. «Разумеется, здесь ничего не изменилось, но я знала, на самом деле все иначе. Уже никогда не будет так, как прежде». В дверь спальни тихонько постучали. «Где я?» Но я села и попыталась сориентироваться. Старые кружевные занавески, большая кровать. Да, дома. Но который час? «Какой сейчас день?» За окном темно, значит, уже вечер, сколько я проспала. По крыше стучал дождь, и я закрыла глаза, вспомнив тропические ливни, и как мы с Уэстри принимали душ прямо на пляже. Я все еще чувствовала его объятия, аромат его влажной кожи. Я закрыла глаза. Неужели это был просто сон? Я закуталась в одеяло, не обращая внимания на то, что в дверь снова постучали. «Я не хочу видеть Максин. Не сейчас, уходи, пожалуйста, уходи, оставь меня с воспоминаниями». Через несколько мгновений под дверь подсунули листок бумаги. Сначала я попыталась сделать вид, что не вижу его, но все-таки он привлекал мое внимание. Я с трудом села, потом встала, подошла к двери и подняла записку. На бежевом листке бумаги я увидела знакомый почерк. «Дорогая Антуанетта, я знаю, тебе больно. Мне тоже. Позволь тебя утешить. Максин». Я положила пальцы на холодную ручку и медленно ее повернула. Приоткрыв дверь, я увидела, что в коридоре стоит Максин. Волосы убраны в обычную прическу. Вокруг талии аккуратно повязан выглаженный передник, в руке под нос с сэндвичами. В стеклянной вазочке стоит роза, а из глиняной кружки поднимается пар. Я вдохнула аромат бергамота и отпустила ручку. «Максин!» – заплакала я. Она поставила поднос на прикроватный столик и обняла меня. Слезы текли ручьем, хлынув из глубин моего сердца таким потоком, что я засомневалась, смогу ли остановиться. «Выпусти все», — прошептала она. «Не держи в себе». Когда слезы иссякли, Максин протянула мне платок и чашку чая, и я села, притянув колени к груди. «Можешь ничего не говорить», — мягко сказала она, — «если не хочешь». Я впервые заглянула ей в глаза и увидела боль. «Мне так жаль, что я написала тебе то письмо. Не следовало этого делать. Тебе должен был рассказать отец, это не мое дело». Я сжала холодные пальцы Максин. «Ты все честно мне рассказала и правильно сделала. Ты когда-нибудь сможешь простить меня?» Из-за акцента голос казался еще растеряннее, еще неувереннее. «Будешь ли любить так, как прежде?» Я глубоко вздохнула. «Максин, я по-прежнему тебя люблю». У нее заблестели глаза. «А теперь ешь сэндвич и расскажи про остров. Я чувствую, тебе есть о чем поведать». Я кивнула, готовая рассказать ей обо всем, ну или почти обо всем. На следующий день небо очистилось и выглянуло июньское солнце. На душе стало легче. «Доброе утро, Антуанетта!» — прощебетала с кухни Максин. «Завтрак на столе!» Я улыбнулась и села за стол, разглядывая тарелку. Свежие фрукты, хлеб с маслом и омлет. Настоящий пир по сравнению с едой на острове. Максин сняла передник и села с нами за стол. Папа погладил ее по щеке, и... Я поняла, что мне все-таки понадобится время, чтобы окончательно привыкнуть к их отношениям. «Как там мама?» «Папа...» Осторожно начала я. «Есть новости от мамы?» Максин опустила вилку, в воздухе повисло напряжение. «Да», — ответил он, — «она в Нью-Йорке, милая, ты ведь знаешь. Уверена, она тебе писала». Он достал из кармана клочок бумаги. «Просила тебя позвонить по этому номеру. Хочет, чтобы ты приехала, когда будешь готова». Я взяла бумажку и положила рядом с тарелкой. «Разумеется, мама ходит по магазинам, посещает показы мод, но счастлива ли она?» Утром звонил Герард. Папа был рад сменить тему. «Да? Он заглянет сегодня». Мои руки инстинктивно потянулись к медальону. «Хорошо», — ответила я, еще взглядом поддержки Максин. «Я с ним увижусь». Улыбка Максин подсказала, что я приняла верное решение. «Первый шаг в новой жизни — увидеться с Герардом и признать наше совместное будущее». Я провела рукой по пальцу, где когда-то было помолочное кольцо, и вздохнула. «Отлично!» — отозвался папа. Я попросил его прийти к двум. Подъехала машина Герарда, я услышала его шаги по дорожке. Внутри все замерло. Что я ему скажу? Как мне себя вести? В комнату проскользнула Максина, указала в сторону лестницы. «Он здесь, Антуанетта, это мягко сообщила она. Ты готова?» Я поправила прическу и направилась к ступеням. «Да». Первый шаг, потом второй. Я слышала, как внизу Герард разговаривает с папой. Неожиданно, но внутри все затрепетало. Третий, четвертый, голоса умолкли. Пятый, шестой шаг. Вот он, стоит внизу, смотрит на меня с такой любовью и нежностью, что я не в состоянии отвести взгляд. «Анна!» «Герард!» Мой голос дрогнул, его левая рука безжизненно покоилась в бежевой повязке. «Ты так и будешь стоять там или поцелуешь раненого солдата?» Я ухмыльнулась, стрелой слетела вниз, прямо в его объятия и запечатлела на щеке легкие поцелуи, как будто мы расстались только вчера. Папа закашлял и посмотрел на Максин. «Не будем мешать», — улыбнулся он, — «наверняка вам есть что обсудить». Прикрыв двери, Герард взял меня за руку, подвел к дивану в гостиной и сел рядом. «Боже мой, ты не представляешь, как я скучал по тебе. Словами это не передать». Я и забыла, насколько он удивительно, безупречно красив. «Прости, что редко писала», — вздохнула я. «Ну, что ты?» «Понимаю, было не до этого». Если бы он знал истинную причину, смог бы простить меня? «Твоя рука», — сказала я, нежно коснувшись его плеча. «Ах, Герард, папа сказал, она может не восстановиться». Он пожал плечами. «Я мог там умереть. Все вокруг погибали, все, кроме меня. Сам не понимаю, как я выжил. Герард стал другим, более благородным. Он потянулся к моим ладоням и замер, заметив, что на левой руке нет кольца. «Герард, я...» Он покачал головой. «Можешь не объяснять? Мне пока достаточно того, что ты здесь, рядом со мной». Я положила голову ему на плечо. Сентябрь 1944 года. «Можешь поверить, что я выхожу замуж?» — спросила я у Максин, любую с белым шелковым платьем, привезенным мамой из Франции еще до войны. «Ты прекрасна, Антуанетта!» — заверила она, закрепляя на Алифе булавку. «Вот здесь надо будет чуть-чуть подшить. Ты что, похудела?» Я пожала плечами. «Нервы?» «Тебя что-то тревожит, милая, расскажи». Я не успела ответить, зазвонил телефон. «Я пойду», — поспешила я вниз. «Наверное, это Герард». «Привет!» Бодро э, поздоровалась я, слегка запыхавшись. Ни за что не догадаешься, что на мне надето. В трубке что-то затрещало. «Анна?» Раздался знакомый женский голос. «Анна, это ты?» «Да». «Кто это?» «Это я, Мэри». «Мэри? Боже, как ты?» «Нормально. У меня мало времени, так что я быстро. Боюсь, у меня плохие новости». У меня внутри все замерло. «Мэри. Плохие новости. Что случилось?» «Я в Париже. Оказалась здесь из-за Эдварда, но это другой разговор. Ты, наверное, слышала об освобождении города?» «Да. Я все еще была ошарашена неожиданным звонком. «Это чудо, Анна. Союзники здесь!» «В какой-то момент мы думали, что этого никогда не случится». Она на мгновение умолкла. Я хотела сказать, что видела сегодня в военном госпитале Китти, и... я часто думала о Китти, особенно теперь, на свадьбы. Напоминание о подруге взбудоражило старой раны. «Мэри, она в порядке?» «Да, но, Анна, в эстре...» Вокруг все поплыло, я села, ощутив укол булавки на платье. «Анна, ты слушаешь?» «Да?» — слабо ответила я, «слушаю». Его ранили. Он оказался среди тех, кто штурмовал город. Его отряд был разбит, большинство погибло, но он выжил. «Боже, Мэри, все очень плохо?» «Точно не знаю. Но, судя по всему, дела не важны, Анна. Он в сознании?» В трубке снова что-то затрещало. «Мэри, ты еще на связи?» «Я здесь». Голос звучал неровно и отдаленно. Я знала, связь может прерваться в любую минуту. Ты должна приехать, увидеть его пока... Но как? В панике воскликнула я. Пути перекрыты, тем более в Европу. Я помогу. Есть ручка и бумага? Я бросилась к серванту достала блокнот. Увидев мамин почерк, я поняла, насколько по ней соскочилась. Надо съездить в Нью-Йорк. Да, готово. Запиши код. «Что это значит?» «Это дипломатический код, с ним ты можешь сесть на корабль, отходящий из Нью-Йорка в Париж через четыре дня. А когда доберешься, приезжай ко мне на квартиру. Три сорок девять, Сен-Жермен». Я записала адрес и покачала головой. «Думаешь, сработает?» «Да». «Если попадешь в беду, назови имя Эдварда Ноттона». Я изо всех сил вцепилась в трубку, пытаясь оставаться на связи. «Спасибо, Мэри», но звонок прервался. Герард, я должна тебе кое-что сказать», — объявила я тем вечером за ужином, отодвинув в сторону тарелку. Меня мало заинтересовалась омга с молодой картошкой. «Ты почти ничего не съела», — со вздохом заметил он. Герард сидел напротив в элегантном сером костюме. Война превратила кабана клап в пустынное место, унеся со залпами орудий шумную толпу и сигаретный дым. На сцене играл одинокий саксофонист. Иногда мне казалось, что приходить сюда — предательство по отношению к тем, кто потерял на фронте жизнь или страдал от ран на больничных койках. «Что, любовь моя?» — он промокнул уголки рта белой салфеткой. Я глубоко вздохнула. И когда я была на острове... «Встретила там мужчину... Я...» Герард закрыл глаза. «Не надо мне рассказывать», — попросил он. «Прошу. Не надо». Я внимательно посмотрела на него. «Понимаю, но перед свадьбой я должна кое-что сделать». «Что?» «Мне нужно уехать ненадолго». Герарду было тяжело, но он не осудил меня. «А...» «Когда ты вернёшься, я надеюсь, ты станешь прежней?» Я заглянула в его глаза. «Поэтому я и уезжаю. Я должна кое-что понять». Он отвёл взгляд. Мои слова ранили Герарда, и это было ужасно. Его левая рука безжизненно болталась вдоль тела. Он не любил надевать повязку, когда мы ходили развлекаться. «Анна?» Начал Герард... Но голос дрогнул, и он остановился, чтобы прийти в себя. Герард никогда не плакал. «Если иначе невозможно, если это единственный шанс вернуть твое сердце, то я подожду».